838-й день в мире Содома, вторая половина дня, заброшенный город в высоком лесу, башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Закончив все дела с муравьем в Одессе восемнадцатого года, я оставил товарища Фрунзе устанавливать в этом прекраснейшем городе у моря настоящую советскую власть а сам прыгнул в мир 41 -го года, где шел вечер 4 августа. В Велостоке я принял совместный рапорт генералов Карбышева и Маргелова, а также тактик капитана Кеортула о ходе сражения за территорию освобожденной зоны, в которой намечалось значительное снижение активности противника. За 11 дней сражения вторая германская армия жестоко умылась кровью, потеряла до четверти исходного боевого состава и полностью утратила былой лоск никогда не бывшего в бою резервного соединения. Генерал фон Вейхс теперь не рвется к цели напролом, как в первые дни, а скорее аккуратно пытается прощупывать наши оборонительные порядки, тем более что каждый день приносил ему все новые сюрпризы. Еще совсем недавно бесформенная масса командиров и красноармейцев, освобожденных из немецких лагерей для военнопленных, с каждым днем все более плотно створаживается в батальоны, полки и дивизии, плотно увязанные в боевую информационную сеть воинского единства. Если в первые дни сражения я выпускал уроженцев мира сорок первого года исключительно при подстраховке своих кавалеристок и полков Бородинской выучки, то теперь набравшиеся первого опыта и немного заматеревшие солдаты генерала Карвушева сами пьют кровь у германцев ведрами. Особо при этом отличаются специальные мобильные батальоны, кадровым костяком которых стали роты ВДВ и морской пехоты из 1976 года. Это именно их генерал Маргелов выбрасывает с больших десантных челноков туда, где противнику необходимо перекрыть путь отхода или перерезать магистраль снабжения. Вершиной деятельности этих специальных мобильных батальонов на данный момент была ночная операция, в ходе которой три таких батальона, составивших сводный полк, разгромили и полностью уничтожили штаб германской 17-й пехотной дивизии, а ее командира, генерала-лейтенанта Герберта Лоха, взяли в плен в одной ночной рубашке. Вот и не верь после этого в племету, что бог шельм уметит. После того, как Карбышев и Маргелов стали моими верными, они наравне с Велизарием и Бакатионом включились в высший управляющий контур. А наличие при этих двоих тактика темных эйджил заточило эту конструкцию до бритвенной остроты. Немецкая тактика, по большей части, жиждется на выученных на зубок шаблонах применения стандартных положений, а также на превосходстве над противником подвижности и управляемости войск но тут все не так тактики темных не непревзойденные мастера игры стандарты и шаблоны поэтому на каждое движение немецких генералов они всегда находят свой эффективный контрход причем чуть ли не раньше чем противник обозначил свои намерения перегруппировкой войск всевидящая разведка и отсутствие тумана войны Это еще одно мое преимущество, при том, что вокруг вражеских командующих пелена дезинформации сгустилась настолько плотно, что в ней они не способны увидеть и кончика собственного носа. Любой германский самолет, который пытается сунуться на подконтрольную мне территорию, тут же оказывается сбитым, а вот мои средства разведки действуют вполне беспрепятственно. Закончив все свои дела в Белостоке, я по выделенному каналу перепрыгнул на борт Нью-Малингова, где у меня были свои дела. Первым делом я хотел узнать, как идет восстановление командного планшета для восемнадцатого года. Выяснилось, что ждать осталось совсем недолго, не более трех пяти дней. С того момента, как моими верными стали серые Эйджел, все технические дела ускорились невероятно. К Климу Серви у меня никаких нареканий нет, но он псевдоличность, со всеми вытекающими из подобного статуса ограничениями. Теперь на неумолимого, в дополнение к главному инженеру, имеется его заместитель из числа серых Эйджел с наивысшим приоритетом доступа, которую зовут Чена Фема. Осмеиваясь, все в могут, это не такое. Серви говорит, что ни у одного его предшественника из плоти и крови не было столь способного и в то же время исполнительного зама, несмотря на то, что это баба и вообще даже не человек. Но в ответ я сказал, что серый Эджел с их зацикленностью на службе своему спасителю, то есть мне. Это лучшие люди на свете, а все остальное от лукавого. Я так решил, и точка. Что касается женского пола члены, то я приказываю не обращать на него внимания до тех пор, пока это обстоятельство не влияет на качество произведенных ею ремонтных работ. Тем более, что Климу Сервию, как псевдо-личности, это обстоятельство все целом без разницы, ведь он никак не может приударить за своим подчиненным противоположного пола. И вот тут я попал не в бровь, а в глаз. Главный инженер неумолимого проворчал, что, будь у него такая возможность, за подобным подчиненным он бы приударил непременно, чтобы все то время, когда они оба не на вахте, не выпускать ее из койки. Кстати, Харвестер у нас теперь работает не на Меркурии, а на обратной стороне Луны, что изрядно упрощает и ускоряет работу. Мы с Резаветой и все же дилетанты и ориентировались на популярно-христоматийные представления о том, что Меркурий в несколько раз богаче металлом, чем Земля и тем более Луна. Но товарищи с нового табула разбили наше заблуждение в пух и прах, сообщив, что это верно, если залезть прямо в планетарное ядро, чего мой маленький самодельный харвестер, переделанный из робота-сапера, сделать не может. А если ковыряться на поверхности планетарной коры, то Меркурий оказывается лишь чуть продуктивнее Луны, так что овчинка выделки не стоит. А мы мучились, гоняя большой десантный челнок к Меркурию и обратно. Закончив все дела на неумолимом, в том числе проинспектировав ремонтные работы на самом корабле, Хорошенько выспавшись в своих императорских апартаментах и посетив пилотские курсы, на которых проходят переподготовку уроженцы 41-го года, я подхватил госпожу Тулан и отправился с ней в 30 царство. Хоть она мне напоминала, я не забывал, что обещал отвезти ее туда, где живут теперь дети и подростки ее бывшего клана. Под детскую игровую комнату был отведен весь последний этаж башни мудрости. Но там никого не оказалось, потому что птица увела молодняк на прогулку. Нашли мы их за городом, на берегу речки, на импровизированном пляже. Чтобы туда добраться, пришлось вызывать машину, ибо ходок ногами из госпожи Тулан пока еще откровенно никакой. На корабле, даже таком немаленьком, как Рион, гулять на большие расстояния особо негде. И вот мы на месте. Общее количество подопечных птиц, включая юных советских пионеров, царско-королевские семейства и прочий детский бомонд, сейчас, наверное, превысило уже за полторы сотни. И черненькие хвостатые девочки в ярких купальниках были заметны в этой толпе издалека. Едва завидев родное существо, для двоих дочерей клана хищных цветов госпожа Тулан была матерью, и еще для пятнадцати бабушкой. Маленькие темные Эйджелы ракетами повлетали из реки, где плескались до полного самозавения и кинулись навстречу бывшей Матроне. Мне там было делать нечего, ведь все, что мог, я уже совершил привел бывшую Матрону сюда и показал, что потомство ее бывшего клана находится у нас на том же положении, что и другой молодняк, временно оставшийся без попечения родных. С этого момента прежде достаточно условная клятва госпожи Тулан обрела железобетонную прочность, ибо я не обманул ее, подобно некоторым другим хуманцам, и все мои слова подтвердились с неумолимой точностью. Так что я представил госпожу Талан-Птице и попросил, чтобы темноэйджеловского гостю у Тридесятого царства пристроили на ночь вместе с детьми ее клана, потому что отпуск по семейным обстоятельствам продлится у нее до утра, после чего покинул эту честную компанию и отправился к себе на башню силы. Там, в моем служебном кабинете у меня была намечена встреча с Михаилом Романовым, самым поздним из всех воплощений этого неплохого человека. Некоторые люди, как, например, первая шашка Российской империи, генерал от кавалерии Федор Артурович Келлер, пойдут за мной только имея соответствующую рекомендацию, да ее одной, пожалуй, будет маловато. Такой уж это упрямец твердо-монархических убеждений, который не пошел ни за красными, ни за белыми сторонниками демократических убеждений. Последователи идеи реставрации монархии в восемнадцатом году в России 0,0, но господин Келлер продолжает надеяться на невозможное. Однако бросать такого человека на произвол судьбы совершенно негоже, и силой уводить с собой тоже нельзя. Поэтому, когда я буду с ним разговаривать, младший брат последнего русского царя должен стоять рядом со мной и подтверждать каждое мое слово. Только так и никак иначе.